Рулет из лаваша с овощами. 3 тонких лаваша, три огурца, 300 граммов моркови по-корейски, 250 граммов любого твердого сыра, один пучок салата, один пучок зелени петрушки, один пучок зелени кинзы. Для соуса 250 граммов майонеза, 80 граммов кетчупа, 2 чайных ложки горчицы, 2 чайных ложки меда, перец черный молотый по вкусу. Зелень петрушки и кинзы вымыть, обсушить, мелко нарезать. Листья салата вымыть, обсушить, нарвать кусочками. Зелень кинзы и петрушки перемешать с салатом. Огурец вымыть, нарезать соломкой. Сыр натереть на мелкой терке. На первый лист лаваша выложить ровным слоем сыр. Второй лист смазать обильно соусом при помощи кулинарной кисточки и выложить на него начинку из зелени. Второй лист смазать оставшимся соусом и выложить на него слоями огурец и морковь. Листы лаваша сложить один на другой и свернуть рулетом. Уложить рулет на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу, тогда он, пропитавшись, будет незаметен и позволит сохранить форму. Рулет вместе с блюдом обернуть полиэтиленовой пленкой, и поставить в холодильник на 6 часов для пропитки. Перед подачей на стол нарезать рулет порционными кусками. Приготовить соус, перемешать все ингредиенты.